Ни жить, ни петь почти не стоит. В непрочной грубости живем. Портной точает, плотник строит, Швы расползутся, рухнет дом. И лишь порой сквозь это тленье Вдруг умиленно слышу я В нем заключенное биение Совсем иного бытия. Так, провождая жизни скуку, Любовно женщина кладет Свою взволнованную руку на грузно пухнущий живот. 21-23 июля 1922. Берлин.